Надежда Гамельнот, Евгений Абрамович. Скворцы. Медсестра приходила каждый раз, когда становилось совсем плохо. Садилась рядом, прохладной ладонью гладила его вспотевший лоб. «Ну, чего ты расшумелся опять?» «Не знаю», — отвечал Вадим. «Страшно». «Страшно ему. А мне не страшно, когда меня посреди ночи вызывают. Взрослый человек. Не стыдно тебе?» Он замолчал. Ему правда было стыдно. «Простите, да, я взрослый человек. Мне уже девятнадцать лет». Сестра в белом халате сидела рядом и тяжело вздыхала. Ее руки продолжали гладить. Хотелось отдаться только им, забыть про все. Но почти каждый раз в памяти всплывали другие руки. Отцовские. Большие, натруженные, мозолистые, густо покрытые черными волосками — Они ровно подгоняли друг к другу досочки. Вадим топтался рядом, держа молоток и гвозди. Стояла ранняя весна, еще лежал снег. Мама отпустила на улицу, закутав его в пальто и длинный шарф. «Давай, Вадик!» — с улыбкой сказал папа. «Помогай отцу!» Он взял молоток и несколько гвоздей, аккуратно застучал. Звук далеко разнесся в прохладном воздухе. Сейчас сделаем домик для птичек. Когда они прилетят, спасибо, нам скажут. Папа стучал долго, вертел деревянную конструкцию, так и Эдак, потом торжественно показал сыну готовый скворешник. Ну что, сына, он улыбнулся еще шире. Молодцы мы с тобой. Вадим кивнул. Пап, а птички точно наш домик найдут? Точно? Помнишь, у нас старый висел? Свалился по осени. Скворцы прилетят, а мы им новый повесили. Вот они обрадуются. А они точно пролезут туда. Вадим был полон сомнений. Дырка для птиц казалась слишком маленькой, пугающей. Конечно, пролезут. Скворцы же крохотные. А обратно? Что обратно? Вылезут? Ну, сына, как залезли, так и вылезут. Вадим не был удовлетворен ответом, но промолчал. Тем более в голосе отца он слышал сомнения, словно тот сам не был уверен, что птицы смогут выбраться из домика. На этом разговор закончился. Папа сходил за лестницей, ловко взобрался на самый верх высокого каштана со скворечником в руке, умело прикрутил его к стволу проволокой. Слез, обнял сына за плечи. Они стояли, задрав голову, любовались своей работой. — Вот, — сказал папа, — ни один кот не достанет. — Даже Тишка, — изумился Вадик. Их полосатый кот казался ему очень ловким. Тишка запросто залезет на каштан. — Даже он! — папа глянул на свои старые армейские часы. — О, сына, время уже. Мамка там котлет наготовила. Собираем инструменты и пошли рубать. После ужина и игры в солдатики. После мытья в ванне, прочитанной перед сном сказки, Вадим долго не мог уснуть. Он размышлял, что скоро в новый скворешник прилетят птицы. А вдруг они, правда, не смогут выбраться? Дырка ведь такая маленькая. В домике нет окон, им там будет темно и страшно. А что если Сашка Семчев, хулиган из соседнего дома, специально залезет на дерево и заделает в Скворешнике выход, когда птицы будут внутри? С этими мыслями Вадим провалился в тяжелый беспокойный сон. Ему снились деревья, на ветках которых висели дощатые домики. В них не было выходов, а птицы внутри громко пищали, порхали, бились о стенки, стучали маленькими лапками и клювиками. Непонятно, как они попали внутрь. Но во сне это было неважно. Вадим знал, что птицы там и не могут освободиться. Потом все стихло. Грики и стук прекратились. Вадим стоял под деревьями и смотрел вверх. Скворешники срывались с мест, падали, разваливались на лету. Доски расходились в стороны. Гвозди со скрипом вылетали из дерева. Из раскрытых скворешников сыпались перья и хрупкие птичьи косточки. Вадим проснулся с криком, который разбудил родителей. Через минуту он плакал на руках у мамы сквозь всхлипы пересказывал сон. — — приговаривала мама. — Тихо, мой маленький, все хорошо, хорошо. Этого никогда не случится. — Ничего, сына. Папа погладил его по мокрой от пота спине. — Это просто сон. Не надо бояться. Ты же у меня мужичок. Солдатом будешь. Дорогая Ира, прости, что долго не писал, не было времени. Учебка закончилась, уже два месяца я служу на новом месте. «Где сказать не могу. Служба у меня идет хорошо. Я узнал много нового. Как приеду, все тебе расскажу. Ты ахнешь. После учебки я не получал от тебя писем. Почему так? Надеюсь, у тебя все хорошо и ничего не случилось. В письме домой я просил маму рассказать, как ты, но она почему-то ничего не написала. После того, как батя умер, ей очень тяжело. Ты ее, пожалуйста, не бросай, навещай почаще». Я очень волнуюсь за нее и за тебя. Напиши мне, очень тебя прошу. А так у меня все хорошо. Ребята в роте у нас веселые. Живем и служим мы дружно, без проблем. Я теперь настоящий десантник, с парашютом прыгал. Берет у меня есть, и есть значки за хорошую службу. Как вернусь, ты меня не узнаешь. Я стал намного сильнее, чем был раньше, даже когда занимался боксом. А еще я разведчик самый настоящий. Но никак в кино про Штирлица. Помнишь, мы с тобой смотрели? Тут вообще все по-другому. Не так, как я раньше думал. Но писать об этом не могу, военная тайна. Кстати, наши девчата из Медсанбата в учебке говорили, что я красивый. На киноартиста похож. Но ты меня к ним не ревнуй. Я люблю только тебя. И когда вернусь, мы с тобой поженимся, как договаривались. А если заречные будут опять к вам лезть? «Скажи нашим пацанам с завода. Они разберутся. А за синюка не волнуйся, он тебя больше не тронет. Если что случится, когда вернусь, я его урою. Мне уже недолго осталось, чуть больше года. Ну все, скоро у нас отбой. Заканчиваю. Напиши мне, пожалуйста, я очень жду. Еще раз прошу, навещай мою маму. Она тебя очень любит. Передавай приветы всем нашим пацанам и девчатам». Славику скажи, что в Ташкенте тоже идет снег, так что он мне проспорил. Люблю, целую, скучаю. Твой Вадик. На привал остановились в горной долине, в тени высокого утеса. Местность вокруг просматривалась, как на ладони. Было тихо, только как далекие раскаты грома ухала артиллерия, работала по высоткам. Разведрота была на боевых уже больше недели. В горах окружили большую группировку духов. Заодно перерезали транспортный поток, который через ущелье снабжал их из Пакистана. Перед наступлением местность обработали авиацию и артиллерия. Казалось, до сих пор в воздухе висит запах пороха и бензина. Тут и там находились следы налетов и обстрелов. Оставленные жителями сгоревшие кишлаки и разорванные трупы, дымящиеся воронки. В одной из пещер обнаружили временную базу духов — После попадания зажигательного снаряда нутро пещеры выгорело, а все, кто там был, превратились в обугленные скелеты. Внутри стоял сладковатый запах сгоревшего мяса. Десантники устало расселись на камнях, между которыми лежал подтаявший снег. Кто-то пошел с флягой к ручью неподалеку. Остальные тихо разговаривали, перешучиваясь. Ножи вскрывали консервные банки. Я быстро, жадно? Вадиму кусок в горло не лез. Он лениво подцепил ножом тушенку и отправил в рот. Почти полную банку отдал товарищу справа. Полез в вещмешок, достал сложенный листок бумаги. В сотый раз перечитал наизусть выученные строки. «Чего не ешь, чижик?» — с набитым ртом спросил сержант Махнов. «Не голодный», — буркнул Вадим. «Сержант всех молодых называл чижиками. Чиж — в Афгане. Человек, исполняющий желания». Так называли тех, кто служил меньше года. «Ну, смотри, ешь, раз силы есть, я тебя на горбу не потяну. Что пишут?» Сержант кивнул на письмо. «Да так...» Вадим не успел придумать, что ответить, как Махнов вырвал из рук листок. э Ошеломленный Вадим попытался встать. «Сиди, Чижик, слова не давали!» Сержант быстро пробежался по словам. «Прости меня, мне очень жаль, мы были детьми, останемся друзьями, не держи зла, ты все поймешь». «Так, значит...» — Махнов вернул письмо. «Бросила?» Ерочка Ирочка-дырочка. «Прости, солдат. Когда письмо пришло?» «Две недели уже». «Почему не сказал перед выходом? Остался бы на базе, в наряде». «Да все нормально». «Тебе-то, может, и нормально...» — сержант вернулся к еде. «А вот другим не очень. Сейчас с горя полезешь геройствовать, да нас угробишь». «Смотри, салага, коль что, я тебя сам шлепну». Непонятно было, говорил ли он всерьез... Но Вадим на всякий случай кивнул. «Ничего!» — Махнов передал банку другому старику, Казановичу. «Не ты первый, Чижик, не ты последний. Таких, как мы, бабы не ждут. Из нашего призыва никого не дождались. Верно, Казан?» угу. буркнул занятый едой Казанович. «Не боишь, Пак, вернешься до дому. Девки сами вешаться будут!» Казанович был родом откуда-то из Белоруссии. Из всех стариков нравился Вадиму больше всего. Высокий и добродушный, как медведь из сказок. Разговаривал он со смешным акцентом. Гекал и чакал, а всех молодых вместо чужей называл шпаками, скворцами по-белорусски. Сейчас он улыбнулся и весело подмигнул Вадиму. Вообще, на боевых отношения со стариками строились не так, как на базе. Здесь они присматривали за салагами, держали позади, а сами всегда шли вперед. Вадим понимал, что после возвращения снова придется стирать им носки, штопать и гладить форму, бегать в магазин, носить чай и сигареты, делиться посылками из дома, расшивать парадку, клеить и разрисовывать дурацкие дембельские альбомы. Но здесь, в горах и на перевалах, он чувствовал себя с ними одним целым. Боевое братство, как в кино и песнях. «Дура твоя Ирка!» — не унимался сержант. «На кого променял это?» «Какой-нибудь студент на Папкиных Жигулях? А ты герой-десантник! Сколько духов? Позавчера положил!» Вадим слушал молча. Подумал вдруг, что когда-то и самого Махнова променяли на студента в штатском. Позавчера был настоящий бой. Ночью устроили засаду на колонну духов, которые пытались выйти из окружения. Дали осветительную ракету и положили почти в упор, как на учениях. Потом копались в вещах убитых. Нашли патроны и гранаты, американские сигареты, потрепанные кораны, расписанные вязью, флаги. Ротные и другие офицеры забрали себе разрисованные карандашами карты. Бойцы тайком рассовали по карманам найденные коробки с высушенной травой. Вадим тоже раздобыл себе трофей. Сорвал с пояса убитого большой, грозного вида нож в самодельных кожаных ножнах с костяной ручкой и широким лезвием, зазубренными на обухе. Он уже представлял, как будет хвастаться им дома перед пацанами. После боя Вадим долго не мог прийти в себя. Впервые он видел врага так близко. По словам стариков, духи чаще всего воевали издалека, оставляя после себя сюрпризы. Мины растяжки на дорогах, подорванные танки, сожженные грузовики. Раньше даже не верилось, что враги — живые люди. Больше всего его поразили пленные, которых вели разведчики из другой роты. Тихие, испуганные люди — Смуглые бородатые с большими крестьянскими руками, связанными за спиной. Сложно представить, что такие способны стрелять и оставлять подарки для шурави. Ящик нашли почти неделю назад. В самом начале операции он стоял посреди узкой дороги. Издалека было видно, как между досками сочатся темные струйки. На камнях под ним натекла небольшая багровая лужа. Вадим знал, что здесь могли минировать все. Даже трупы и вот такие посылки. Издалека по ящику дали короткую очередь. Ничего. Проверить вызвался рядовой Чекин, которого все называли чекистом, крепко подсевший на траву дембель с синими наколками на костяшках пальцев. Он подбежал к ящику, ударом приклада сбил замок. Поднял крышку, заглянул внутрь. «Пацана порезали, товарищ капитан!» — доложил чекист ротному. «Из мотострелков!» Говорили, что у духов в горах могут быть пленные — которых они захватили после нападения на блокпост пару недель назад. К вечеру того же дня нашли еще одну — посылку. На дереве вниз головой висел голый труп с ободранной кожей, снег под ним превратился в красную кашу. «Молодежь, сюда!» — рявкнул капитан. Все, у кого это был первый боевой выход, послушно выстроились перед ротным. «Помните ящик! Теперь посмотрите на это!» «Вот что бывает с теми, кто не слушает приказы офицеров и старших. Кто геройствует, ходит в самоволке и спит на посту. Всем ясно?» «Так точно!» Потом чекист хвастался, показывал сбитый с ящика замок. «Во!» — Щербато ухмалялся он. зырите какого скворца повесили! Шоп жмурик не убег!» Вадим знал, что скворцами на блатном жаргоне называют «висячие замки». Когда стемнело и расставили караулы, Вадим долго не мог уснуть. Он вертелся в спальном мешке и сходил холодным потом. Снова вернулись подзабытые детские кошмары. Только теперь на деревьях висели не скворешники, а выпотрошенные трупы и самодельные ящики, сквозь доски которых сочилась кровь. Внутри них тоже кто-то шевелился, кричал и стучал, пытаясь выбраться. Когда трупы на деревьях задергались, а ящики сорвались вниз, Вадим проснулся и зажал рот ладонью, чтобы не закричать — Привал закончился, и десантники двинулись дальше. Им нужно было перейти через ущелье, чтобы соединиться с другой ротой, а потом занять высотки, которые сейчас обрабатывала артиллерия. Офицеры коротко раздавали приказы. Впереди шли старики, молодые тянулись в хвосте. В затылок Вадиму тяжело дышал Глебко, сержант из учебки в Узбекистане, сосланный сюда за пьяную самоволку. В Афгане он был в первый раз. Старики его ни во что не ставили, всегда держались салагами, хотя он был сержантом. В глазах офицеров даже дерганный, вечно растрепанный чекист был лучшим кандидатом в командующие. Узкая тропинка шла серпантином. Вниз почти отвесно уходил обрыв, где монотонно шумела горная река, перекатываясь на валунах. Вадим видел перед собой спину идущего впереди, но каждые несколько секунд бросал взгляд на противоположную сторону ущелья. Аккуратно ступал, не дай бог сорваться вниз. Помнил, что падать нужно молча. Сам разобьешься, но отряд не выдашь. один даже не понял, когда именно начали стрелять. Свистнула, и разорвалась впереди первая граната. Рассыпались над ущельем вспышки трассеров. Десантники бросились кто куда, залегли, насколько смогли. Спрятались за камнями, ответили злыми автоматными очередями. Воздух наполнился криками и пороховыми газами. Вадим не успел выстрелить, возле него грохнула вторая граната. Его подбросило в воздух, в голове что-то хлопнуло и зазвенело. Он выставил руки перед собой, но нащупал лишь пустоту. Заскользил вниз по снегу и камням. Падая, Вадим не кричал. Дорогая моя, пишу тебе, не уверенный, прочтешь ли ты это письмо. Я знаю, что ты меня любишь, так же... Как и я тебя. Иначе бы ты меня не спасла. Я в госпитале в Ташкенте. Мне очень плохо. Раскалывается голова, и я почти не сплю. Не знаю точно, сколько я уже здесь. Письма мои будут короткими, потому что мысли путаются. Люблю, скучаю. Вадим. Вадим очнулся от воспоминаний и открыл глаза. Добрая медсестра давно ушла, а в окно заглядывала хмурое утро. Ташкент. Ну, конечно. Где же ему еще быть? Белые накрахмаленные простыни, палата, в которой постоянно меняются люди. Вадиму тяжело запомнить всех. Вокруг звучат возбужденные голоса. Все они говорят только о войне. Вадим здесь очень давно. Врачи приходят, смотрят на него, что-то записывают, никогда не отвечают, когда он сможет вернуться к своим, в роту, Снова выйти на боевые ощутить приятную тяжесть оружия и снаряжения. Спуститься туда, в ущелье. Иногда он злится, кричит и пытается сбежать. Тогда его привязывают к кровати. Приходит женщина с прохладными руками, гладит вспотевший лоб, шепчет слова утешения. Каждый раз Вадим извиняется и плачет. Кроме Вадима, так же долго здесь только женек. ноги танкист с обгоревшим лицом 85-го года призыва. Вот он появился в дверях палаты. Ловко подтянул на руках короткое тело. На нем рубаха с медалями, которые тихо звенят. Ее полы грязные, пыльные. Женек иногда шутит, что мог бы подрабатывать здесь половой тряпкой. Здорово, земляк! радостно бросил он Вадиму. Сегодня тихо? Вадим не ответил. Женек сказал сам себе. Ну да, а че шуметь-то? Кряхтя он вскарабкался на подоконник, напивая поднос заученный наизусть стишок. «Были бы у Женечки ножки, побежал бы женек по дорожке, добежал бы до самого дома, где все мило так сердцу знакомо». «Так побежал бы», — нехотя сказал Вадим. «А кому я дома нужен? Жена ушла, у дочки своя жизнь». «Так ты женат?» «А то как же! Еще до армии успел». «А потом, как вернулся...» На первое сентября к ним пришел. Ну, как пришел. Прикатил на коляске. В форме, с медалями, все дела. Хотел сюрприз значится, сделать. Так они от меня шарахались все. Ну, нахер, лучше здесь. И мне, и им спокойнее. Женек был только на год старше Вадима. Какая еще дочка и 1 сентября. Совсем поехал, обрубок контуженный. Раньше все коллеги лежали этажом ниже. Часто покупали спирт у кого-то из санитаров, напивались и дрались друг с другом. Катались по полу, переплетением безногих и безруких тел. Потом их перевели в другой корпус. Почему-то остался только женек. Он жил с Вадимом в одной палате. Часто ссорился с новенькими и орал отборным матом так, что звеняли стекла. Порой он срывал медали, рыдал в голос, бился головой о ножку кровати и пытался повеситься на собственной простыне. Вадим помогал санитарам его успокоить. Сейчас танкист молчал и смотрел в окно. На его щеках виднялись затянувшиеся ожоги, седая рыжеватая щетина. Он распахнул ворот синей клечатой рубахи, горло, покрытое шрамами от неудавшихся самоубийств, было белым, как переваренная рыба. Женек обхватил себя руками, и, раскачиваясь, запел какую-то незамысловатую песню о героях, которых никто не ждет. Вадим устало отвернулся, и вновь погрузился в воспоминания. Там, за прикрытыми веками, ворочалась война. Когда он очнулся, уже стемнело. Быстро ощупал себя, вроде цел, руки, ноги на месте, только в ушах звенит. При падении он потерял вещь-мешок, АКМ и гранаты, пошарил вокруг. Только холодные камни. Зато нож остался при нем. Тот самый, трофейный. Висел на поясе, тяжелый, грозный. Несколько минут Вадим лежал на спине, приходя в себя. Звон в ушах постепенно стих. Во внезапно нахлынувшей тишине он расслышал осторожные шаги. Духи? Вскочил готовый к броску, быстро вытащил нож и выставил его перед собой. Рассмотрел в темноте бредущую одинокую фигуру. — Женщина? Откуда? — почему не ушла? Все встреченные на марше кишлаки были брошенными. Думать было тяжело. Мысли ворочались с трудом, больно стучали изнутри птичьими клювиками. Вадим попытался вспомнить хоть несколько слов на чужом языке, но ничего не пришло на ум. Женщина подошла на расстояние вытянутой руки, и цветочный аромат ударил в нос». Словно бы она вся, с ног до головы, облилась дорогой туалетной водой, похожей на ту, что Вадим подарил Ирке на день рождения перед призывом. «Нет!» — одернул он себя здесь другое. Женщина сама была ароматом. Принесла его с собой, в себе. Словно в холодном мертвом ущелье распустились полевые цветы. Вадим смотрел на нее, как завороженный. Незнакомка протянула руку, коснулась его лба... От этого прикосновения сердце его чуть не выпрыгнуло из груди, а по телу пробежала дрожь. Еще никто не трогал его так. Мама, Ирка, другие девчонки. Все отошли на второй план. Прикосновение ее сулило избавление от бед и вечное блаженство. Женщина наклонилась и поцеловала его в щеку. Вадим упал на колени, чуть не потеряв сознание. Он смотрел в ее божественное лицо и шептал слова «клятвы молитв». Теперь он был готов идти хоть на край света, следуя любому ее капризу. Словно прочитав его мысли, женщина кивнула и пошла прочь. Вадим встал, двинулся следом. Шел он медленно, ноги не слушались. Она останавливалась, терпеливо ждала, улыбкой звала за собой. Замерла возле крутого склона, который белел в темноте. На снегу проступали черные пятна камней. Она указала рукой наверх, Вадим кивнул. Он карабкался долго и тяжело. Скользил в снегу, срывая ногти, хватался за холодные камни. Женщина порхала по обрыву, как птица. Наконец он выбрался на горную тропу, поросшую голым колючим кустарником. Полежал на спине, отдышавшись, встал, расстегнул и сбросил тяжелый жаркий бушлат. Стало легче. Совсем хорошо. Женщина подошла вплотную, снова поцеловала. У Вадима подкосились ноги. Она звала куда-то, и он послушно шел вадим все понял когда увидел их разодетых в камуфляж и драные халаты обвешенных оружием и патронами враги спали укрывшись под скальным выступом. испуганные измотанные боями и отступлением даже через сон вадим чувствовал их страх единственный часовой оставленный в карауле сидел на камне положив автомат на колени опустив голову на грудь спал дурак вадим с улыбкой подумал как его наказал бы их ротный Женщина остановилась возле спящих, показала на них рукой. Черты ее прекрасного лица исказились по-звериному. Вадим знал, что делать. Часовой даже не проснулся. Просто сполз по камню, разливая кровь из перерезанной глотки. Остальных троих так же быстро, от уха до уха. Встрепенулся только четвертый. Коротко прошипел что-то на своем языке, потянулся за автоматом. Вадим наступил ботинком ему на кисть, опустился на колено. Нож сверкнул в свете показавшейся луны. Кровь хлестнула в лицо, глаза, рот. Вадим отплевывался и хохотал. Закончив, он повернулся к женщине. Так упалась, в крови убитых, в боли и страхе. Их освобожденные души кричали и корчились в ее цепких руках. Она забирала их себе. Потом снова был долгий поцелуй, который рассказал Вадиму все о ней. Как она жила здесь долгие годы, пока армии крушили друг друга в горных ущельях как собирала урожай войны и убийств, как обрекала свободные души на вечные муки. Своим поцелуем она навсегда оставляла часть души человека у себя. Вадим снова провалился во тьму. Когда он проснулся, уже рассвело. Женщины рядом не было, только пять обескровленных трупов. Вадим готов был расплакаться от потери. Почему она ушла? Почему оставила его одного? Размазывая по лицу кровь и слезы, он пошел наугад по тропе. Шел долго, пока над ущельем не послышался громкий крик на русском. «Движение слева! Огонь!» Мимо свистели пули. «Дураки, они не понимают, что теперь он бессмертен». «Не стрелять!» Перекрикивая стрельбу, заорал знакомый голос. «Не стрелять! Это свой!» Он продолжал идти, пока его не сбили с ног. Снова подняли. Обхватили чьи-то медвежьи объятия. — Живой! Посмотрите, это же наш молодой! Живой! Ай да парень! В крови весь духов резал! Чего молчишь? Ну, не узнаешь, что ли? Вадим не узнавал. В следующий раз его растолкали ближе к обеду. Вадим отбивался, не желал расставаться с яркими воспоминаниями, но все было бесполезно. Его заставили одеться и вывели на больничный двор. Вадим поежился, щурясь на негреющее солнце. Но Он и представить не мог, что в Ташкенте может быть так холодно и сыро. Запястья крепко обхватили, и Вадим перевел взгляд. Перед ним стояла безумная старуха. Наверное, она была кем-то вроде местной садовницы, он не знал точно. Каждый раз, когда они встречались, она... «О, это внучок мой!» сказала старуха и улыбнулась, обнажив пеньки зубов. От нее пахло старостью, мочой и близкой смертью. Вадиму она не нравилась. При виде старухи у него отнимался язык, и он застывал, как теленок на бойне. Она потащила его в глубину двора к маленькой церкви. Церковь казалась какой-то покореженной и усталой. Вадим посмотрел на чернеющие на фоне голубых небес кресты, а старуха заставила его опуститься на колени. Обхватив птичьими пальцами его шею, она наклонила Вадима к земле, заставила перекрестить исхудавшую грудь. — Молись, внучок! — прошепелявила она, не спуская взгляда с креста. — Боженька тебе все простит! Молись, внучок! — Не хочу! — прошептал он почти умоляюще. Старуха ударила его в лицо, вскочила, затопала ногами и завыла. — Мой внучок не хочет в рай? — «Стало бы черти тебя взяли, черти!» Она надвигалась, худая и больная, но почему-то неимоверно страшная. Вадим кое-как поднялся на ноги, протянул ладони в примирительном жесте. «Успокойся!» — попросил он, пятясь от нее спиной вперед. «Я не твой внучок! Успокойся!» Старуха упала на землю и стала рвать на себе седые волосы. И тогда, не выдержав, Вадим побежал. Ему скрутили руки, чертыхнулись над духом и с отчаянной злостью толкнули в спину. Аэродром ревел двигателями. «Возьмите пацана!» Срывая голос, заорал усталый старшина. «Куда его взять?» Ответили. «У нас санитарный транспорт, забитый до отказа, а он не ранен!» Старшина метнулся в сторону, где стояла группа дембелей, ожидая посадки на самолет. Парадная форма, набитые толстые чемоданы, береты и белые ремни. Звенят медали, дрожат руки, сверкают седые виски. Старший из дембелей, горбоносый сержант уговаривал пилота, разбавляя южный акцент виртуозным матом. «Возьми нас, командир, в долгу не останемся! Домой позарез надо, жарко, как в аду!» «Куда?» — отвечал тот. «Мы двухсотых везем! Ждите своего транспорта!» В подтверждение его слов в трюм самолета грузили гробы. Цинковые ящики в дощатой обертке, фамилии, звания и номера частей. У некоторых окошки, чтобы родственники могли посмотреть. «Вторые сутки ждем, а у меня жена рожает. Обещала из роддома встретить. Помоги по-братски. Я на эту землю сволочную!» Горбоносый сплюнул. «Смотреть больше не могу!» Устав от спора, пилот приглашающе махнул рукой. Солдаты заторопились внутрь, как птицы, в скворечник. «Сынки!» Почти умолял старшина, волоча за собой Вадима. «Возьмите с собой, братишку, только до Ташкента. Там его встретят. Возьмем, возьмем», — ответили. Вадима завели внутрь, посадили прямо на ящике. «Только попробуй сбежать», — читалось в напоследок брошенном взгляде старшины. «Повезло, братишке», — сказал один из дембелей. «В нулевую партию уходит. Скоро домой». Повезло. Вадим мечтал лишь о том, чтобы остаться на войне. Самолет набрал высоту. Что-то постоянно стучало и шумело. Вадим знал, что это стучат убитые внутри гробов. Они хотят выбраться наружу. Однажды на базе он видел, как их грузят в цинк. Полуголые трупы в нижнем белье часами лежат кучей под солнцем. Затем их сортируют, наряжают в списанную со склада форму и раскладывают по гробам. Обгоревших и разорванных заваривают наглухо, без окошек. Иногда в гроб кидают руки и ноги, не заботясь, где чьи. Присыпают песком для веса. Сейчас они хотят выйти, просят, стучаться. «Не сиди на мне, чиш!» Вадим слышал это четко. Ящик под ним затрясся. Он не выдержал. Сорвался с места, только бы подальше от мертвецов и их пронзительных голосов. На него навалились, сбили с ног, прижали к твердому полу. «Повезло, говоришь!» Грустно усмехнулся другой дембель. «Пустите!» — закричал он. Его крик утонул в реве, набирающего высоту самолета. «Мне нужно обратно!» — хрипел Вадим, и слезы катились по небритым щекам. Внутренним взором видел, как она, голая и смеющаяся, купалась в крови врагов, облизывала покрытые липким пальцы, улыбалась и манила красными и такими желанными губами. Без благоуханного запаха цветов он готов был умереть прямо здесь и сейчас. «Но как умереть, если ты бессмертный?» Солдаты смеялись, крутили пальцами у висков и продолжали держать. — Что же вы делаете? — с отчаянием сказал он. — Что же вы делаете? — Вадим подскочил на кровати. — Охренели, что ли? Санитары внесли в палату цинковые гробы и поставили друг на друга. Ушли, не обращая на него внимания. — Зачем они здесь? Я еще живой! Тишина была ему ответом. Вадим сидел весь, взмокнув от ужаса. В соседней койке послышался стон, короткий всхлип, а потом все смолкло. Вадим поднялся и на цыпочках приблизился туда, откуда раздался звук. На койке, сбросив на пол одеяло, лежал костлявый старик. Клетчатая рубаха задралась, обнажив в полы живот и выпирающие ребра. Из уголка рта струилась слюна, смешанная с кровью. Глаза закатились. Вадим наклонился над больным, приложил ухо к груди, но сердцебиение не прослушивалось. Тело старика постепенно остывало. «Санитары!» — закричал Вадим, срывая голос. Он двинулся к выходу из палаты, но остановился, не в силах подойти к цинковым гробам. Как и прежде, изнутри доносился стук. Чьи-то мертвые, покореженные войной пальцы, скреблись, просились наружу. Вадиму показалось, что он слышит шепот. «Возьми, деда, и ложитесь в гроб! Возьми, деда, и...» «Я бессмертен!» Прошептал он, с ненавистью уставившись на раскачивающиеся гробы. «Не боюсь вас!» Цинковые ящики застряслись пуще прежнего, а потом Вадим увидел, как из них полилась кровь. Она хлынула потоком, достигла его ступней, и он с криком забрался на кровать, поджав ноги под себя. «Уберите их!» — закричал Вадим в выступлении, а кровь все прибывала. «Санитары! Санитары!» Вспыхнул свет, и Вадим прищурился. В палату вошли санитары. «Чего кричишь?» — спросил один из них, приблизившись. «Зачем вы принесли...» — Вадим проглотил слова. Гробы исчезли. Ступни его были сухими, а крови не было и в помине. Вадим испугался уж, не сходит ли он с ума. «Плохой сон!» — участливо спросил все тот же санитар, а потом ухватил Вадима за руку, вкалывая какое-то лекарство. «Да!» — с благодарностью схватился за подсказку Вадим. «Мне снилась война!» «В этой палате война снится всем», — наставительно ответил санитар и пошел прочь. Сквозь полудрема Вадим заметил, как санитар склонился над умершим дедом. О чем-то пошептался с остальными, перекинул труп через плечо и медленно пошел прочь. Голова деда болталась из стороны в сторону, а язык его вывалился наружу, точно огромный червяк. «Скворцы прилетят». Успел подумать Вадим прежде, чем провалиться в объятия сна. Исклюют всех червей. А потом я вернусь домой с мастерью скворешник. Но на этот раз он будет огромным и просторным, чтобы птицы смогли выбраться наружу. Я покажу маме медали, и она заплачет, гордясь мной. Расскажу про свою любимую. Мама поймет и благословит. Тогда я вернусь в ущелье и найду ту, ради которой готов на все — Вместе мы будем забирать души убитых, купаться в боли и страхе врагов, танцевать и петь, восхваляя бессмертие. Мы будем счастливы, как дети, а мертвецы перестанут меня преследовать, потому что в ущелье им хода нет. Дни проходили за днями. Вадим не доверял никому, часто сидел возле окна. Время от времени украдкой выглядывал в коридор, следил. Иногда приходили люди, незнакомые с улицы. Кто они? Говорили родственники, хотят навестить своих. Какие еще к черту родственники, откуда им здесь взяться? У настоящих солдат не может быть родных, их семья — армия, их жизнь — война. Больше ничего. Все остальное осталось в прошлом. Все остальное было не по-настоящему. Повезло только ему, Вадиму. Ведь на войне он встретил свою любимую, «Никакие они не родственники, шпионы и диверсанты, вот кто. Приходят, чтобы следить, передавать информацию, как зеленые, солдаты афганской регулярной армии». Старики и офицеры предупреждали, что им нельзя доверять. Многие связаны с духами, продают им оружие, снабжают сведениями, заманивают наших в засады. Вадим не показывал свое недоверие, но все время оставался на чеку. «Пусть они не знают, что он обо всем догадался». Сегодня в коридоре опять что-то стучало и гремяло. Вадим отошел от окна и осторожно выглянул. Мимо, шаркая ногами, плелась старуха. Вадим похолодел. Та самая его мучительница прошла мимо, не пристала, как обычно. «Привет, внучок», — бросила обернувшись. «Ремонт у нас». «Ведьма, она-то уж точно с ними заодно, неспроста таскает его в эту церковь, запутывает, промывает мозги». Вадиму рассказывали про пленных, которых отбивали у духов. Измученные, сломленные рабы, с затравленными, блуждающими взглядами. Принявшие ислам, забывшие себя ради того, чтобы выжить. Но с ним этот номер не пройдет. Вадим будет сражаться, лучше умереть, чем стать таким. По коридору прошли рабочие в комбинезонах, скрылись в соседней палате. Вадим прислушался. Стучат, таскают что-то тяжелое. Ремонт. «Ага, как же!» Его не проведешь. Они носят гробы, упаковывают их в дощатые обертки, складывают штабелями вдоль стен в палатах, когда уже не хватает места. До поры до времени. Потом на самолетах их отправляют по домам, и уже там солдаты оживают. Вадим видел это во сне. Они вылезают из гробов, сгнившие, обгорелые, разрезанные, без рук и ног. Отдельно маршируют, ползут куски разорванных тел. На самом деле никто из солдат не возвращается». Ни живые, ни мертвые. Все остаются на войне. Всегда. Мертвые солдаты хотели только одного — вернуться в строй. Они лежали в гробах, барабанили по стенкам и крышкам, мечтали добраться до него, Вадима. Единственного, у кого было к кому возвращаться и за что воевать. Хотели разорвать его на части, сожрать, пустить кровь, напитаться его силой, любовью, бессмертием чтобы вновь стать живыми и горячими. Вадим не дастся им просто так. Не с тем связались. Он будет сражаться и скрываться, как учили. Бей и беги. Солдат, который не умеет прятаться, мертвый солдат. Мертвый солдат, плохой солдат. Выбирать позицию, быть на чеку, двигаться перебежками, не быть на виду, стрелять прицельно, одиночными, экономить патроны. Вот что он должен делать. Но здесь, в палате, Вадим запертый, одинок, окружен врагами. Бьется, как мертвец в гробу, как несчастный скворец в деревянной клетке. Внутри него рвется наружу душа, стучится о ребра. Она бессмертна, она хочет улететь, соединиться с той частью, что осталась в горном ущелье. Надо следить за собой, быть всегда в форме и ждать удобного случая для побега. Вадим упражнялся в палате. Ползал, отжимался, приседал... Он не замечал санитаров, которые молча наблюдали за ним, стоя в коридоре. Ночами, проваливаясь в беспокойный сон, Вадим гулял по ущелью под руку с возлюбленной, а потом выслеживал врагов и резал им глотки. В окна ветками лезли деревья. На них висели скворечники, ящики с замками, раскачивались люди без кожи. Вадим боялся, что ветки откроют окно, заползут внутрь, Тогда палата наполнится мертвыми птицами и разрезанными людьми. Вадиму одинаково страшно и то, и другое. В коридор бежать нельзя, там рядами, как прежде, стоят цинковые гробы. Мертвецы в них стучат по стенкам, металлический стук эхом разносился по коридорам. Вадим ворочался, не в силах заснуть. Вот он провалился в беспокойную дрему, но тотчас встрепенулся от жуткой тишины. Такая бывает только перед засадой — Пошарил рядом, в поисках автомата. Ничего. Вадим открыл глаза. Темно, хоть глаз выколи. Кто-то ходит рядом, перебирает по полу лапами. Хищник. Или дух крадется в надежде зарезать его во сне. Вадим осторожно поднялся, сжав кулаки. В следующий миг его ноги коснулась чья-то рука. Дух! Вадим действовал мгновенно, обхватил врага за толстую шею, впился зубами во что-то мягкое, кажется, щеку. Отодрал кусок, борясь не на жизнь, а на смерть. Дух оказался упорным. Он катался под Вадимом и матерился на своем языке, наверняка звал на помощь, вопил от боли. «Если я его не задушу, он точно привлечет своих». Вадим вывернул руки врага, надавил коленом на грудную клетку, зарычал победное зло!» И в тот же миг вспыхнул свет. Санитары вломились внутрь, стащили его с хныкающего врага, кинули на кровать, сели сверху и вкололи лекарства. «Там же враг!» — хотел сказать Вадим. «Он залез сюда, из окна, оттуда, где качаются трупы с содранной кожей и висят скворешники, Но слова застряли в горле. Женек, весь в крови и собственных испражнениях, с катался по полу. На его лице виднялись следы от человеческих зубов, а вместо щеки было красное месиво. Я не хотел! Прошептал Вадим, но санитары уже подхватили его под руки и, ругаясь, поволокли прочь из палаты. Женек, прости, там были скворешники и гробы, люди с содранной кожей и, Честное слово, женек, я не хотел! Не хотел! Как же так произошло, что он перепутал сон с явью. Вадим тихо плакал, пока его вели под руки по холодным больничным коридорам. Плакал и не понимал, почему же все так сложилось. А потом лекарство начало действовать, и он потерял сознание. Снова приходит женщина в халате, но не та, с руками, другая. Это даже не смотрит на него, говорит тихо с медсестрами, гладить его она не будет. «Простите», — начинает Вадим заученную пластинку, «я больше не буду, мне стыдно, я взрослый человек, мне девятнадцать лет». «Кардышев Вадим Иванович». Доносится строгий усталый голос. «Шестьдесят восьмого года, сорок девять полных лет. С девяносто пятого вы находитесь на принудительном лечении в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова. Сегодня переведены в восьмую палату для буйных. Зачем вы пытались убить Евгения Волкова?» «Девятнадцать!» — кричит Вадим, срывая голос. «Мне девятнадцать лет! Девятнадцать! Девятнадцать!» «Дорогая моя, мне уже лучше. Даже доктора об этом говорят. После того случая веду себя хорошо. Мне уже разрешают гулять одному. Говорят, что я в Ленинграде. Это очень далеко, намного дальше от тебя, чем Ташкент. Сначала я не верил, но потом поговорил с санитарами. Я действительно в Ленинграде. Правда, называют его по-другому. Никак не могу запомнить. А так все хорошо. У меня даже появился друг». «Новый медбрат Саша, он очень добрый и веселый, много со мной разговаривает. Я рассказываю ему про службу, про войну. Однажды даже рассказал про тебя. Ему стало интересно. Потом он принес мне книжку по персидской мифологии, где выделил одну главу. Там написано, что ты злой дух, и тебя зовут Перри. Перри. Очень красивое имя. Но не верю, что ты злая, иначе бы ты меня не спасла». Обратно меня не пускают. Говорят, что я больной. Но я здесь не останусь. Я знаю, что они все врут. Война продолжается, а мне всего лишь девятнадцать. Вся жизнь впереди. Обещаю, я раздобуду что-нибудь острое или тяжелое. Дождусь Сашиной смены и вернусь в Афган. К тебе. Ведь с тобой часть моей души. Я очень тебя люблю. Твой Вадим».